Глава 23 Как только все стихло, Росита выскользнула из дому и поглядела в щель изгороди. Она опять услышала, как затрубил трубач, и хотела убедиться, что незваные гости уехали. С радостью она увидела, что уланы уже довольно далеко и направляются в другой конец долины. Она вбежала в дом и сказала об этом матери, которая уже снова сидела в углу и невозмутимо курила свою трубку. — Подлые негодяи! — воскликнула старуха. — Я так и знала, что они уйдут. Достаточно было старой женщины и собаки. О, был бы здесь мой храбрый Карлос! Он бы проучил этого заносчивого отчупину, показал бы ему. Что мы не так уж беспомощны? Ха, Карлос бы ему показал. Не думай больше об этом, матушка. По-моему, они не вернутся. Ты их напугала. Ты и наш храбрый Бизон. Какой он молодец. Да, но я не посмотрела. Может быть, он ранен? Прибавила она, поспешно оглядывая комнату. Бизон, Бизон, сюда, мой славный пес. Иди, у меня кое-что есть для тебя. Храбрый зверь. Заслышав хорошо знакомый голос, пес вылез из своего убежища и, ласково заглядывая девушке в глаза, запрыгал, завилял хвостом. Арасита наклонилась, запустила руки в мохнатую шерсть и стала ощупывать и осматривать собаку, боясь обнаружить кровавый след пули. К счастью, сержант плохо целился. Купца не оказалось ни единой раны или даже царапины. И судя по тому, как он прыгал вокруг своей молодой хозяйки, он был в добром здоровье и в прекрасном расположении духа. Отличный пес был этот бизон. Одна из тех великолепных овчарок Новой Мексики, которые хоть и сами наполовину волки, но прекрасно охраняют овечьи отары, успешно отбивая нападения не только волков, но и свирепого мексиканского медведя. Нет на свете овчарок лучше мексиканских, а бизон был одним из лучших представителей этой породы. Убедившись, что пес цел и невредим, его хозяйка встала на скамейку и, поднявшись на цыпочки, Сняла с гвоздя на стене какой-то странный предмет. Это было похоже на связку каких-то кривых колбас. Но то было не колбаса, хотя по блеску собачьих глаз и радостному повизгиванию было ясно. Бизон прекрасно знает, что это такое, и с его точки зрения оно ничуть не хуже колбасы. Да? Бизона не приходилось посвящать в эту тайну. Он знал, что за штукой бялильная бизонина. Пес всегда любил высушенное бизонье мясо, и, получив кусок, принялся за него с таким усердием, что заказал это как нельзя лучше. Прелестная росита, все еще немного напуганная, снова подошла к изгороди, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Но на этот раз тут кто-то был. Однако, увидев его, она совсем не испугалась. Ничуть не бывало. При виде молодого человека в синем плаще, верхом на коне в богатой сбруе, она испытала совсем иное чувство. Теперь ее сердце было полно доверия. Этот молодой всадник был Дон Хуан, скотовод. Он подъехал прямо к воротам. И, увидев девушку, приветливо, дружески окликнул. «Добрый день, Расита!» И она также дружески, приветливо отозвалась. «Добрый день, Дон Хуан!» «Как поживает сеньора, ваша матушка?» «Благодарю вас, Дон Хуан!» «Как всегда!» И Расита звонко рассмеялась. «Над чем это вы смеетесь, Расита?» Удивился Дон Хуан. «А вы не видели доблестных солдат?» Сквозь смех спросила девушка. «Как же, видел. Сейчас на дороге я повстречал целый полк Улан. Они неслись к городу, а комендант ускакал от них вперед. Он несся во весь опор, как будто за ним гнались апачи. Я и вправду подумал, что они встретили индейцев. Я ведь знаю, после встречи с этими господами Они всегда так улепетывают. «А как выглядел, офицер? Вы ничего такого не заметили?» «Кажется, заметил. Похоже, что он продирался сквозь колючие кусты. А впрочем, я едва успел взглянуть на него. Так быстро он проскакал. Зато он на меня очень сердито поглядел. Видно, все не может забыть про свои золотые. Помните...» как он мне проиграл в День Святого Иоанна. Ха-ха! Но, дорогая Росита, что же вы смеетесь? Разве солдаты были здесь? Что-нибудь случилось? И Расита рассказала ему о посещении коменданта, о том, как он попросил воды напиться и огня, чтобы зажить сигару. И как вошел в дом, а Бизон кинулся на него и заставил его отступить с позором, как он, искусный, еле взобрался на коня и поскорей уехал. Однако о самых важных подробностях она умолчала. Она ничего не рассказала ни об оскорбительных речах вискары, ни о поцелуе. Она боялась, что, услышав об этом, Дон Хуан выйдет из себя. Ведь она знала, как вспыльчив и неосторожен ее возлюбленный Такие новости она не станет спокойно слушать. Он погорячится и еще попадет из-за нее в беду. Вот почему Росита и решила утаить от него истинную причину разыгравшегося скандала. И она рассказывала лишь о забавной стороне случившегося и сама при этом от души смеялась. Но и то немногое, что узнал Дон Хуан, заставило его Отнестись к делу гораздо серьезнее. Явился вискара, попросил напиться. Потом огня для сигары. Заходил в дом. Все это очень странно, но совсем не смешно, — думал Дон Хуан. И потом на него напала собака, искусала его. И его выгнали из дома. Да еще так позорно. Да еще на глазах у отряда «Улан». Вискара, заносчивый хвостун Вискара, великий военачальник, герой сотни битв с индейцами, битв, которых на самом деле вовсе и не было, и вдруг над ним одержала победу собака. Нет, думал Дон Хуан, это совсем не смешно. Вискара отомстит, по крайней мере, будет всеми силами этого добиваться. Еще и другие неприятные мысли одолевали Дона Хуана. Что привело коменданта в этот дом? Как отыскал он это жилище, этот прелестный уединенный уголок, казавшийся ему, Дону Хуану, центром вселенной? Кто указал ему дорогу? Что заставило Улан свернуть с пути, изменить привычный маршрут? Вот какие вопросы... Задавал себе Дон Хуан. Но спрашивать об этом Роситу значило бы обнаружить перед ней чувство, которое он предпочитал скрывать. Ревность. Да, в ту минуту его терзала ревность. Ну, конечно. Росита дала вискарь и напиться, дожгла ему сигару. Быть может, пригласила его войти. Еще и сейчас она такая веселая, И, видно, совсем не сердится на Вискару за этот неожиданный висит. От этих мыслей Дон Хуану стало совсем горько, и он не присоединился к веселому смеху своей возлюбленной, но стоило Роситы пригласить войти его в дом, как его настроение изменилось, и он снова стал самим собой. Спешившись, он через садик прошел с Роситой в дом. Девушка подсела к станку и вновь принялась за работу. А молодому человеку разрешено было опуститься на колени рядом с нею и говорить, о чем ему вздумается. Она не возражала, когда время от времени он помогал ей расправить уток или рассучить спутавшуюся нить. В этих случаях руки их часто встречались и, кажется, не расставались дольше, чем это было необходимо, чтобы распутать узел. Но никто ничего этого не замечал. Мать Роситы предавалась полуденному сну, а Бизон, если и видел что-нибудь, все равно никому ничего не сказал бы. Он лишь велял хвостом и добродушно поглядывал на Дона Хуана, словно всецело одобрял его поведение.